Национально-церковное самомнение Я изложил воззрение в которых укрепилось древнерусское церковное общество к XVII веку. В наивной своей формации это были простонародные воззрения, впрочем, захватывавшие массу рядового духовенства, белого и черного. В правящей иерархии они не выражались так грубо, однако безотчетно входили в состав ее церковного настроения. В сослужении с приезжим греческим архиереем, даже патриархом, следя зорко за каждым его движением, наши власти тут же с великодушным снисхождением указывали ему на допускаемое им в частностях отступление от принятого в Москве богослужебного чина. У нас того чину не ведется. Наша истинная православная христианская церковь не приялась его чина Это поддерживало в них сознание своего обрядового превосходства перед греками, и, довольные этим, они уже не думали о соблазне, какой производили среди молящихся, прерывая священнодействие обрядовыми пререканиями. Не было ничего необычайного в привязанности русских к церковным обрядам, в которых они воспитывались.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 и коррективом боговедения. встречи этих воззрений с тем, что делалось в государстве, усилила их возбужденный характер.